Глава 15. Пекло. Десятки тысяч градусов. Как будто рядом вспыхнуло несколько солнца и начинают запекать душу. Сталь начинает плавиться при полутора тысячах. Сколько нужно градусов и времени, чтобы расплавилось сознание? Или оно не выгорит никогда? Тогда это ад. И само сознание, как огромная печь. Мартен, домно, как хочешь назови, легче не станет. С сполохе пляшут жуткий танец, облизывая душу, которая сама выплясывает пламенную кадриль. Иногда мерещится оскаленный череп с адским пламенем в глазницах. Взгляд злой, проникающий. Нечто жуткое, нечеловеческое. Оно пристально смотрит на Василия. На миг показалось, что это нечто презрительно хмыкнуло и метнулось прочь. Пламя сразу угасло. Жжение почти мгновенно стихло до терпимого. Как будто просто на солнце сильно загорел оставив невыносимое жжение именно там, где когда-то был тот памятный ожог. Вася скатился с кушатки. Сел, тяжело дыша. Холодный пот струился по телу, в глазах еще играли отблески адского пламени, а тот жуткий взгляд, как из преисподней, стоял перед глазами. Передернула, жуть какая. Кто это был? Смерть? Или привиделось? Да, привиделось. Чего только от боли не померещится. Как же хочется пить. Жутко хочется пить. Где ребята? Почему не помогают? Пить. Тут где-то минералку оставлял. Черт, в глазах с полохи, ничего не видно. Вася пошарил рукой. Наткнулся на бутылку. Выхлебал ее жадно. Всю. Плот покатился, как водопад. Ничего, перетерпим. Но почему так неуютно в собственном теле? Маргелов дотронулся до кожи на руке. Сухая и горячая. Действительно, как после сильного загара. Правда, уже не так больно. Разве что в плече пока еще жжет. Он тронул кожу. Боль вспыхнула с новой силой вновь. «Что же это?» — прошептал Вася. «Как проклятием, заклеменный». Вдруг перед глазами встали лица погибших ребят. Вспомнилось лицо лейтенанта. Почему-то вспомнилось. Ведь он не смотрел в зеркало. Некогда было. А тут вспомнилось. «Помни нас!» — отозвалось в голове многоголосьем. «Я запомнил!» — прохрипел Вася. «Я все запомнил!» Наконец боль поутихла. В глазах перестали играть молнии, и Маргелов осмотрелся. В лаборатории было сумрачно. Окна темные, ночь, светятся два монитора. Вот, них достаточен, чтобы увидеть время на часах, что на стене висят. 4.17. Маргелов с трудом приподнялся. Перед мониторами, положив голову на руки, спит Свешников. Жуков уже нашелся на разложенном кресле. Тоже спит. Почему Паша дежурит сейчас? Ведь это время на себя всегда брали Сергей и Вася. Может, Свешников что-то в интернете интересное нарыл и хотел посидеть? Посидел и спекся шпак. Собачью вахту провалил. Впрочем, нечего на Пашу обижаться. Он в другом силен. Наверное, ребята сильно устали и крепко уснули, раз сигнала о выходе не услышали. Маргелов поднялся и, пошатываясь, побрел в туалет. Медленно и осторожно стащил с тела футболку. Долго рассматривал себя в зеркале. Покраснения от мнимых ожогов медленно бледнели, пока выделялись только пятна на плече. Везет мне, пробормотал Вася, прикасаясь пальцами к коже. Горю постоянно, как проклятый. А, -а, -а Маргелов от неожиданности вздрогнул. Кричали в лаборатории. Он мгновенно десантировался из туалета. Свешников уже не кричал, хрипел. Паша вскочил, чуть не опрокинув стол с монитором, рухнул обратно и очумело заозирался. От кресла метнулась фигура. Вася, моргнул Сергей удивленно, ты тут уже? Что случилось? Кто кричал? Паша? «Приснилось мне», — выдохнул Свешников. «Блин, жуть какая! Граната внутри меня рванула!» А Жуков с Маргеловым переглянулись. «Это тебе Григорин, все снится?» «Он», — вздохнул Паша. «Ладно, проехали. Рассказывай, Вася». Маргелов рассказал. Слушали внимательно. Концовка шокировала обоих. «Да, жуткая смерть», — тихо сказал Свешников. «Неудивительно, что потом кошмары снятся. Тут еще кое-что». Добавил Маргелов и поведал об ощущениях обратного перехода вплоть до видения огненного черепа. «Как бы не свихнуться нам?» «Не свихнемся, если чистить не будем. План действий не меняем. Еще два выхода и отключаем. Отдыхаем, мониторим инфу, выявляем изменения и так далее». «Как с расшифровкой, кстати», — сказал Сергей, склоняясь к столу. Лист, исчерканный свешниковым, лежал на клавиатуре. «Ну и почерк у тебя». «Расшифровано частично. Мы можем оперировать только координатами времени и места. С кодом личности засада не отчего плясать». «А по генкоду?» «Знаний недостаточно», — ответил Паша. «А если изучать, то с нуля. Долго». «По-любому нам придется наугад прыгать», — почесал затылок Жуков. «Вдруг повезет». «Так, моя очередь», — сказал Сергей, устраиваясь под аппаратом. «Обсуждайте без меня. Запускай». «Все, стой». Выдохнул Сергей, и четыре человека, тяжело дыша, рухнули на траву. Оторвались вроде. Вроде. Ковальчук, ты за тылами присмотри пока. Есть присмотреть. И боец, чуть пошатываясь, двинулся обратно. Устали. Три километра бега по лесу, ручью и по заросшему травой полю вымотают любого. Да еще с пленным. И пленный этот, часть пути был без сознания, тащили на себе, часто сменяясь. Не загнулись чудом. На одном характере. Усталость просто смертельная. Пять дней без нормального питания и сна. Дай бог перехватить чего, чтобы нутро не сводило, до да часок прикорнуть, если доведется. Пять дней слились в какую-то дикую мешанину. Бой, авианалет, вновь бой, бомбежка, артобстрел, окружение, прорыв. За эти пять дней от разведбатальона осталось человек десять, а отдуваться приходится, как за весь штат. И полковник людей не дает. А вроде отлегло, дыхание стало ровнее. Капитан с удивлением услышал щебет птиц. «Вот же новость. Пять дней уже, как не слышал. Будто и войны нет. Войны?» «Да, это не провокация. Давно уже ясно. Это война. Уже отчетливо слышалось ее дыхание. Канонада. Грохотало где-то на севере и северо-западе. Дивизия вступила в бой? Это если на северо-запад выдвинулась? Нет, не должна. Вот так, без разведданных? Вряд ли». Сергей взглянул на пленного. Допросить бы его, до знания немецкого подкачало. Когда его брали, успели только пистолет из кобуры забрать. Потом, не до этого было, ноги бы унести. Что творится вокруг, неизвестно. Куда не ткнешься, противник. Опять в окружении. Связи, как таковой, нет. На командирских машинах радиостанции слабые. Дивизионку берегли, как зеницу ока, но она все же попала под налет авиации. Всего два маленьких осколка. Всего два. Но они натворили дел. Один угодил в грабину рации, второй попал в ремкомплект. Камдиф рвал и металл, грозил различными карами радистам. Потом, успокоившись, приказал. Необходим язык. И две группы ушли выполнять приказ. Одну возглавил командир разведбатальона, вторую – его зам. Долго искать противника не пришлось. Немцы густо перли по дорогам. В основном передвигались на машинах, которые волокли за собой прицепы и орудия. Но и пеших подразделений было достаточно. Капитан предположил, что они должны делать привал, поэтому группа двинулась вдоль дороги. Место вражеского бивака обнаружили на въезде в небольшое село. Лес тут раздавался в стороны. Видимо, командир решил не пытать счастья найти отдых в самом селении и встал на опушке. Благодаря смешанному лесу разведгруппа подобралась к биваку почти вплотную. Забравшись под густые еловые лапы, принялись наблюдать за отдыхающим врагом. Часть немцев бродили среди машин, часть просто лежали. Почти рядом, в пяти метрах от леса, спал немец. Лицо прикрыто кепкой, китель расстегнут. Пригляделись к знакам «Фельдфебель». Переглянулись. Язык? Ага, еще какой. А как взять? Лежит-то рядом, и рядом других немцев много. Но этот спит, похоже. Крепко ли? Получится его без шума выдернуть. Тут из-за машин появляется офицер, оберст-лейтенант. Монтер-офицер шустро вскочил, что-то говоря. Оберст-лейтенант отмахнулся, что-то тихо сказал и решительно направился к елкам. Разведчики переглянулись. Немец шел прямо к ним, а фельдфебель присел на траву и смотрел вслед офицеру. Оберст-лейтенант остановился возле елок, посмотрел себе под ноги, пнул еловую шишку, прошел еще немного в глубину еловых зарослей, вновь посмотрел под ноги. Поскреб каблуком слой перегноя. Потоптался и начал расстегивать портупею. Разведчики вновь переглянулись. Наконец стало понятно намерение немца. Гадить, сволочь пришел. Словно Доберман себе место подходящее выискивал и, стеснительный, перед камрадами, что на руку разведчикам с поляны не видно. Немец повернулся лицом к поляне и раскорячился в позе орла. Потянуло гадостно. Сержант Гаврилин уже обошел немца со спины и теперь красноречиво смотрел на капитана. Сергей знаком придержал сержанта. Тот понятливо кивнул. Стоило дождаться завершения процесса. А то им его еще тащить несколько верст и терпеть невыносимое амбре. Пусть сначала облегчится. А ну, немцы преследовать кинутся. Мало ли, тихо взять не выйдет. По запаху найдут. Вон как несет. Взяли немца тихо. Тот только успел штаны подтянуть. Гаврилин зажал оберст лейтенанту рот, а Ковальчук по голове отоварил. Отащили бессознательного пленного в сторонку, спора связали и потащили в чащу. Капитан прикрывал. Немцы спохватились быстро. Тотфельдфебель тревогу и поднял. Как заметил, непонятно. Наверное, окликнул начальство, оно не ответило. Пошел посмотреть и обнаружил одинокую кучку и характерные следы. Группа их оставила достаточно, не балет танцевали. Как обозначилась погоня, немцы не только заголосили аларм, но и стали стрелять, правда, больше вверх, похоже. Гаврилин отдал свой карабин капитану, подхватил немца и закинул его на плечи. Группа в максимальном темпе добежала до мелкой речушки. На берегу Гаврилин оступился и вместе с немцем рухнул в воду. Оберст-лейтенант пришел в себя, задергался. Пришлось ковальчуку повторить свой нокаутирующий удар. Сергей вернул карабин сержанту и взвалил пленного на себя. — По реке! — выдохнул он. Следовало сбить погоню со следа. Бежали-то по Никошиному и три человека солидную тропу в траве проложили. Группа прошла вверх по течению речушки, благо что мелкая, и свернула в сторону по впадающему ручью, который вскоре закончился бьющим ключиком. В роднике набрали воды, заодно переложив ценный груз на плечи Ковальчука. Тут лес был сосновый, с негустым подлеском. Дальше подлесок заканчивался, зато начинался ковер мха. «Значит, там не побегаешь». «Туда», — скомандовал капитан, — показав на виднеющийся просвет межсосен. сосен. Разведгруппа выскочила на обширную поляну. Трава тут была чуть ли не выше плеч. Через лес путь, конечно, короче, но по карте, а на деле иначе. Под толстым ковром мха невидимые переплетения корней, а также норы и ямы. Можно было запросто сломать ноги, а еще пленного тащить. Так что лучше вдоль поля. Длиннее. По времени так на так выходит, зато ноги целей. Оберст-лейтенант уже очнулся, и, поняв, где он, смотрел волком. — Идейный. Ну-ну. — Ну-ка, сержант, пособи. — Гутен Морган, гутен так, — сказал Гаврилин, недобро улыбаясь. — Бьем по морде, бьем и так. Пленного крепко держали и избавляли от вещей. Первым делом портупею долой. Следом документы из кармана. Компас. Часы с надписью на циферблате «Зенит». Часам было обрадовались, нужная, даже необходимая и нынче вещь. Только стояли они и капли под стеклом. Ладно, может после сушки пойдут. Сигареты ожали, змялись и вымокли, но ну, высушим и выкурим. Книжка, тетради, частью чистые, письма. Фото с девушкой и надписью. Офицерский планшет оказался с крупномасштабной картой. Отлично. Все обозначения, названия на карте были на немецком, но это не так важно. Судя по стрелкам и обозначениям, можно было догадаться. По мере изучения Сергей больше хмурился. Судя по карте, дивизия в глубоком тылу у немцев. А еще стрелки на карте огибали Минск. — Дело, товарищ капитан? — спросил сержант. — Дело, — буркнул Сергей. Не стоило ему говорить о том, что по карте стало ясно. Вот немец, похоже, догадался о чувствах терзающих русского, ощерился. — Вам стало понятно, что ваше сопротивление бессмысленно? На пленного уставились оба. «По-нашему балакает», — удивленно произнес Гаврилин. «Мой фатер жил в вашем Петербург», — кивнул немец. «И я бывал мало-мало в Москве. Говорить плохо, хорошо понимать. Я предлагаю вам сдаться доблестной германской армии. Обещаю, что...» «Заткнись, фашист», — прошипел Сергей. Наглость пленного сильно разозлила. «Я не есть фашист», — возмутился немец. «Я есть национал-социалист». «А не похрен ли?» Оберст-лейтенант нахмурился, пытаясь понять смысл сказанного. Тем временем Сергей раскрыл документы пленного. «Командир пехотного батальона, оберст-лейтенант Йохан Ритген». «Да», — подтвердил немец. «Слышь, сержант, кого мы в плен взяли? Целого комбата. Чуешь ценность? Давай, зови бойца, нам теперь его в дивизию поскорей доставить». Сержант скользнул к колесу, а капитан потер лицо. «Спать хотелось зверски». А в глазах иногда двоилось. Моргать уже больно, будто песка в лицо хватанул. И тело ломит. Бег по пересеченке с пятью пудами на спине еще скажется. Появился сержант, следом шел Ковальчук. Все тихо, товарищ капитан. Сергей кивнул. Выдвигаемся. Я первый. Следом Ковальчук с пленным. Замыкающий сержант Гаврилов. Смотри за тылами, Василий. Есть смотреть. Неожиданно загрохотало на юго-востоке капитан недоуменно посмотрел туда. Кто там воюет? Ведь недавно оттуда ушли. Там были одни немцы. И было их там. Бойцы тоже напряженно смотрели на восток. Пленный улыбался, но, заметив взгляд капитана, улыбку стер. Сергей выругался и сплюнул в траву. Кто-то из наших прорывается. Неудачно они место прорыва выбрали. Но помочь им пока не в силах. Надо пленного с разведданными доставить и доложить о канонаде. Не успели пройти и пары метров, как позади послышался звук падения и вскрик. Оу! Что там? обернулся капитан. Фриц упал, командир, ответил боец. Трава ему ноги сплела. Я не Фриц, зло ответил немец, с трудом поднимаясь и снова падая. Я звать Йохан. Да хоть Адольф, гоготнул боец, и вместе с сержантом рывком поднял пленного на ноги. Вперед, скомандовал капитан, у нас мало времени. Под ноги смотрите и по сторонам. Четверо цепочкой двигались по самому краю поля. Впереди капитан, следом пленный и красноармейец Ковальчук. Сержант Гаврилин замыкает. Скоро условленное место, где должны встретиться две группы. Даже если лейтенант Головатый никаких разведданных не добыл, то у них они есть. Целый оберст лейтенант. Командир пехотного батальона должен достаточно знать для прояснения обстановки. Кроме того, имеется карта. На гул сначала не обратили внимания. Летят и пусть себе летят. Сейчас только и летают одни немцы. Мессеры и лаптежники обнаглели настолько, что самолетами чуть не фуражки задевают. Последнее время бойцы, слыша гул, прячутся, матеря наши доблестные ВВС. Им и не вдомек, что остатки истребительных и бомбардировочных полков, что уцелели в первые дни войны, сейчас работают на износ, и их мало. Не прикрытием им все дивизии Красной Армии. Гул усилился. И впереди показались пикировщики. «Девятка юнкерсов» шла плотной группой. И за ними угадывалась еще группа самолетов. Шли без истребительного прикрытия. А чего им бояться? Славных сталинских «Соколов» с начала войны бойцы батальона видели только раз. Правда, тогда был бой. Жаркий. Наши летчики спустились с небес пять самолетов противника. Четыре штурмовика и истребитель. Но и сами погибли. Никто из боя не вышел. Эти лаптежники летели навстречу, точнее, немного под углом, и как раз должны были пройти над ними. «Сворачиваем!» — скомандовал капитан, обернувшись, и перехватил торжествующий взгляд пленного. «Я предлагаю вам сдаться!» «Заткнись, фриц!» — зло сказал сержант. «Я нет, фриц!» — возмутился немец. «Я говорил, мое имя Йохан, а мне похрен!» — рыкнул Гаврилин, толкая пленного к лесу. Немец на ногах не устоял и рухнул в траву. Тогда Гаврилин и Ковальчук подхватили немца под руки и подошли в чащу. Группа успела немного углубиться, как вверху послышался надсадный многоголосый рев и интенсивная пулеметная стрельба. Все сразу подняли лица вверх. Меж крон мелькнул маленький узнаваемый силуэт советского истребителя. «А — -а -а, завопил восторженно Ковальчук. — Это же наши! — Сыпьте им, ребята! — поддержал Гаврилин. — Давай, вали их! Капитан промолчал но был рад, что наконец дали укорот этим воющим и летающим тварям. Подробностей боя не видно, но по интенсивности стрельбы и мельканию межкрон крон звезднокрылых истребителей стало ясно. Пикировщиков атаковало минимум звено И-6, а может и больше. Вверху что-то бумкнуло, следом послышался рев падающего самолета. Группа замерла, напряженно вглядываясь в небо. Вдруг среди крон промелькнул силуэт горящего пикировщика, за которым тянулся черный дым. Разведгруппа восторженно взревела. Гаврилий и Ковальчук от радости начали выплясывать и хлопать друг друга по плечам. Дружеский тумак достался и хмурому немцу. Бой уже шел практически над ними. Еще одного немца сбили, и на опушке уже восторженно выплясывали трое. Как тут сдержишься, если творится такое? Внезапно к грохоту воздушного боя добавился еще один звук. Надсадный, знакомый, множественный, что-то летело сверху. «Твою ж мать!» — выругался капитан, поняв. «Ложись!» Наши летчики заставили сбросить груз бомб, и эти бомбы теперь сыпались в лес. Аккурат туда, где находилась разведгруппа. Бойцы как раз стояли у сосны с углублением меж корнями. Они рухнули в высланную мхом яму, и немцы дернули к себе, а капитану в этом укрытии места не осталось. Он оглянулся, в трех метрах имелся выворотень, туда и сиганул. Первые несколько бомб упали довольно далеко, но ревом разрывов оглушило. Да тошноты. Не успел капитан прийти в себя, как ухнуло рядом. Следом еще несколько раз. С каждым разрывом тело сначала будто пинали снизу, потом воздушным молотом вдавливало вниз. А вокруг... Это было страшно. Тридцатиметровые сосны расшвыривало будто спички. Они ломались, разлетаясь. И падали с треском. И так с каждым разрывом. Под такой бомбежкой находиться еще не приходилось. Что-то большое пролетело в притерку, задев выворотень. Корневище подкинуло так, что капитану показалось, выворотень сейчас вернется на место и похоронит под собой человека. Обошлось. Ухнуло где-то в стороне четыре раза. И вдруг совсем рядом вспышка. Сосна падает прямо на капитана. Он пытается вжаться в сухие корни, но обломок вершины накрывает укрытие. Удар. Темно. Ничего не болит. Не двинуться. Я умер. Так, спокойно. Слышен гул. Где-то в отдалении. Или близко. Не разобрать. Еще бухает что-то. Размеренно так. Похоже на биение сердца. Почему-то в голове оно стучит. Значит, жив. Ага. Чувствую, что-то в ребра снизу справа давит. Не больно. И на грудь давит. Прямо в солнечное. И не пошевелиться. Вот рук и ног не чувствую вообще. Внезапно прошиб холодный пот. Отчетливо вспомнился последний взрыв. Или не последний. Но вспышка была почти рядом. Сознание, видать, вышибло, а потом яму от выворотня вдобавок накрыло. Сосной ее, или обломками, сучковатыми. Позвоночник повредило, расконечности не чую. «Гаврилин Ковальчук!» — попытался позвать бойцов капитан. Слабо вышло, с хрипом. Что-то в рот попало и в гортань провалилось. Сергей закашлялся, сплевывая иголки. С лица посыпался мусор. Ага, присыпало, значит. Удалось повернуть голову на бок и не только проплеваться, но и часть мусора с лица стряхнуть. Даже проморгаться удалось. И тут накатила тошнота. В голове забухало громче. Последним разрывом, видимо, еще контузило. Капитан замер, пережидая приступы тошноты и боли. Неожиданно удалось эту напасть унять. Тошнота немного отступила. И канонада в голове стала тише, зато изнутри будто что-то вылезло. Это что-то зашептало, занудело, и что удивительно, вполне осмысленно возник вопрос «Ты кто?». А задаченный капитан покрутил головой. Осторожно, чтобы вновь не замутило. Вопрос в голове словно висел, и что-то чужое и настырное было там же, внутри, в голове. Попытка подавить эти мысли не получилась, только нудение стало чуть тише. «Ладно, пусть». Контузия же пройдет, только перетерпеть. Виднелось небо, чуть-чуть, но где-то далеко, сквозь ветви. Слишком много их накидало поверх, как медведь в берлоге. Сержант, — вновь позвал капитан, — Гаврилин, Ковальчук, отзовитесь. Тишина. И ни руками не пошевелить, и ногами тоже. Стало обидно, сильно обидно. Похоронен тут. И самое обидное не безвестие, а то, что важные разведданные не донес. Что за разведданные? Что за глупые мысли? Имеется пленная карта, а на карте обозначение. Кто-то отчетливо хмыкнул. Капитан поморщился. Хреново дело. Голоса в голове — это не к добру. Головная боль, звон в голове — это понятно, но голоса... Вдруг удалось шевельнуть пальцами, а следом и поерзать. Пришла боль от впившегося в бок то ли сучка, то ли камня. Сергей воспрянул. Не все так плохо. Вот посмотреть, что так на грудь давит, не удается. Толстая ветка подбородок подперла. И тут руки и ноги начали ныть. Еще голова загудела, и пришла боль. Сергей поморщился, но стало почему-то легче. С позвоночником все в порядке, а ноги руки банально затекли, их ветками прижала. Этим сторонним мыслям Сергей даже не удивился. Он поерзал и почувствовал, что конечности начали отходить, появилась чувствительность. Еще чуть поерзал, и даже сдвинуться удалось. Голос начал подбадривать, вылезая из этой берлоги. Сергей буркнул, чтобы он заткнулся, и высвободил правую руку, правда, пришлось попотеть. Попытка оттолкнуть ветку от головы провалилась, зато сумел еще сдвинуться, заодно высвободил левую руку. Дальше продвинуться не удалось, что-то держало за ремень. Скосил глаза, сдвинув фою. Ага, все ясно. Сосновые ветви, на счастье, при падении не сломались оспружинили. И хорошо не сломались, а то проткнули бы Сергея насквозь. Зато к земле прижимали сильно. И портупея за сучок зацепилась. Правой рукой отцепил ремень и начал протискиваться между ветвей. И еще та задачка. Сколько же сюда сосен навалило? Одна, две. Разлапистые ветви слоями лежат. Колючие? Точно берлога. Упарился. Голова словно наковальня в кузне в разгар работы. Опять затошнило. «Еще не отпускает берлога, все норовит удержать. Цепляется. То, что добрался до верха, понял не сразу. Стало легче дышать. Потом откинул ветку, утер выступивший пот и оторопел. Сосновый бор превратился в поляну с большими воронками, вокруг которых все устлано раздробленными стволами и ветками. Где-нигде торчали остатки расщепленных и ободранных сосновых стволов. Остро пахло хвоей и сгоревшей взрывчаткой. «Гаврилин!» «Ковальчук!» Лес был непривычно тих. Даже птичьего щебета не слышно. Будто контузило не только человека, а все. И сосновый бор, и всю живность в нем. Или просто оглох. «Ладно, надо бойцов поискать. Вдруг тоже контузило?» Голос в голове что-то сказал. Но Сергей отмахнулся и сосредоточился. «Так, выворотень был в трех метрах правее. Значит, искать надо слева. Но там ничего не видно. Ствол лежит, и веток навалено. Всего три метра, но по завалу, с головокружением, с трудом удерживаемой тошнотой, да еще с голосом в голове, который заткнуть не в силах. Обливаясь потом и тяжело дыша, капитан добрался до ствола и ригнулся. Там, где укрывались бойцы, зияла воронка. Прямое попадание. От сосны даже ствола не осталось, лишь торчащие лохмотья корневищ. Как же так? Такие ребята мировые были. Обидно. Да более обидно. Из стольких передряг невредимыми вышли, а погибли так. И тут капитан увидел сапог, торчащий из-под веток и сосновых лап. У Ковальчука были ботинки, а в сапоги был обут Гаврилин. Может, жив? Спустился к воронке, и только внимательно взглянув на подошву, понял — сапог немецкий, гвозди с семигранной шляпкой. Примечание. На самом деле немецкие маршевые сапоги подбивались металлическими семигранными, позже шестигранными гвоздями Золи на эгель и подошвы выглядели иначе, чем сапог советского производства, как и высота, так и форма. «Эй, как там тебя?» В голове все путалось, как же звать этого фрица? «Йохан, живой?» Капитан взялся за каблук и потянул. Нога неожиданно легко выскользнула, и Сергей с ужасом уставился на оторванную конечность. От пленного только нога в сапоге осталась. А от ребят вообще ничего. И ни дна, ни покрышки. Какое-то время Сергей сидел в прострации. Мысли не было. Вообще. Потом он вдруг обнаружил, что держит свои документы в руке. А зачем достал? Чтобы напомнить себе свое имя. Для чего, если и так помню. Зовут Сергей. По отцу Петрович. Фамилия Жуков. И кто так восторженно орет? Сергей оглянулся, недоумевая. Внезапно дошло. Никто не кричит. То есть в голос не кричит. Это в голове. — Дед, это ты! Дед, ты жив! Ты жив, дед! — Кто? — спросил капитан, хватаясь за виски, ибо опять тошнота началась. — Ты кто? — Это я, твой правнук. Меня тоже Сергеем зовут. Назвали в честь тебя, дед. Капитан медленно сполз на землю. Голову он сжал крепче, ибо боль усилилась. — Сейчас я помогу, — раздалось в голове. Постепенно боль ушла, в голове прояснилось, однако облегчение длилось недолго. Вдруг возникло странное чувство, как будто в уши полилась информация. План Барбароса. Четыре направления ударов с четкой целью. Группа армий Норвегия под командованием генерала фон Дитла и финского фельдмаршала Маннергейма. Направление Мурманск, Ладога и Беломорье. Группа армий Север под командованием генерала фон Лейба. В направлении удара на Ленинград. Группа армий «Центр» под командованием генерала фон Бока, удар на Минск и Москву. Группа армий «Юг» под командованием генерала фон Арунштетта, направление через Киев на Кавказ, цель захват нефтяных районов. Одновременно с этим перед глазами явилась карта, по которой от границ СССР побежали синие стрелки ударов вражеской армии. Где-то капитан это уже видел. «На трофейной карте», — подсказал голос. Одновременно в сознание вливались сухие данные о ходе войны, перемешанные вестями о военной и послевоенной жизни семьи. Странно все. Сергей еле успевал переключать внимание между двумя потоками. Удивлялся до полного потрясения сводком боевых действий и морщился от восторженного повествования о жития своих родных. В этом инфосалате капитан как-то пропустил рассказ о себе. «Что-что? Ты пропал в начале войны?» — пояснил гость с каким-то щенячим восторгом. «Без вести пропал. Ни письма, ни извещения. Только единственная фотокарточка, где ты еще старший лейтенант. А дед, то есть мой дед, твой сын, всю жизнь искал тебя. Известно было только последнее место службы, и все». Дальше голос, назвавшийся правнуком, рассказал о себе и созданном ими аппарате. «Как так может быть? Такого не бывает. Да, трудно поверить, но это правда» и гость рассказал, что они делали томограф, работающий по иным принципам, но допустили несколько ошибок в сборке. «День победы», — прервал гостя капитан. «Когда?» «Девятого мая 1945-го». «Четыре года?» Капитан потрясенно молчал. «Дед, я понимаю, сам был в шоке, но...» «Дед, я тебя только на старом фото видел. Ты там с прабабушкой и моим дедом Васей». «Васька, говоришь?» «Так он молит совсем». «Это сейчас он молец После войны он в Суворовское поступил, всю жизнь служил, до генерал лейтенанта дослужился. Сергей смотрел в небо. Все, что свалилось на него, давило, даже не так, размазало. Если это все правда, страшно и невероятно, такая война. Ты мне не веришь? Сергей пожал плечами, откинулся на сучья, закрыл глаза. Гость еще что-то там говорил, рассказывал о восстановлении страны, о космосе. «Все это несущественно», — сказал внезапно капитан. «То есть как это?» «Так, дело есть здесь и сейчас. А сейчас война. Делай, что должен. А я должен доставить сведения. Из-за них ребята мои погибли. Ковальчук Семен, Ваня Гаврилин, другие бойцы. Говоришь, все планы фашистов знаешь. Вот и поможешь. А то, что через год будет, пока не важно. Сейчас, именно сейчас, не важно. Сам пойди уже понял. Там, в своем времени». Гость замолчал. Чувствовалось некоторое удивление, а Сергей смотрел в небо, на проплывающие облака. В голове образовался настоящий салат. Что с этим делать? Разберемся. А пока... Жуков поднялся. Постоял, ожидая, появится ли приступ головокружения или тошноты. Но в голове было ясно, не тошнило, ничего не болело. Только соднило оцарапанные руки и лицо. Капитан отряхнул гимнастерку, оправился, подтянул ремень. И вдруг обнаружил отсутствие планшета. Огляделся, но сумки не увидел. Карта. Теперь важность ее возросла невероятно. В берлоге посмотри. Жуков усмехнулся. Такая же мысль одновременно появилась и у него. И еще одна следом. Два Жукова в одном. Полез через завал, вглядываясь в глубину ветвей. И не зря. Заметил свою фуражку. Правда, чтобы ее достать, пришлось протискиваться. Чуть ли не по пояс в лес. Головной убор был цел, но густо залеплен мусором. Отряхнул и укрепил на голове. Нашел берлогу с трудом. Завал выглядел везде одинаково. Поиск немецкого планшета затянулся, спустился до самой земли. Искомая находилась чуть в стороне от Лешки. Подумалось, что сумку отбросила еще до того, как яму от выворотня завалило ветвями. Капитан заметил планшет лишь благодаря ремешку. Выпутывание планшета затянулось, Ремешок был как бы надет на толстый сук, который острым краем упирался в землю. Пришлось ремешок расстегивать в очень неудобной позе. Что-то мелькнуло в памяти. Падающий обломок сосны. Расщепленный толстый сук своим острием целил прямо в грудь. Как уцелел? Успел откатиться? Но в голове хмыкнули, и Сергей насторожился. Однако голос не стал ничего говорить. И это хорошо, ибо нервирует. Возня с поиском трофейного планшета и форсирование завала съели почти все силы. Покинув изуродованную поляну, Сергей присел возле сосны на мох и откинулся на ствол. Стоило передохнуть. Но просто сидеть не стоит. Достал и развернул карту. В свете новых знаний обстановка, нанесенная на карту, имела уже несколько иной, более глобальный смысл. Многое становилось понятнее. Тактические знаки немецких дивизий мысленно дополнились комплектностью начиная с личного состава до количества мобильных средств передвижения, а также количества артиллерии и бронетехники. Кроме того, виделись направления ударов, что пока не обозначены на карте. Они выходили за ее границы. Одновременно расширялась карта. Стрелки упирались в города, огибали их, двигались дальше. Операция «Тайфун» в действии. Стрелки зажали Ленинград с двух сторон. В центре они уперлись в Москву и остановились. Масштабность катастрофы вновь шокировала. Сергей стиснул зубы, ибо слышать было не невмоготу. Белостокско-Минское сражение. Тяжелое поражение Западного фронта. Продвижение противника на глубину свыше 300 километров. Захват значительной части Белоруссии. Потери РКК более 300 тысяч человек. Киевская стратегическая оборонительная операция. Потери составили свыше 700 тысяч человек. Смоленское сражение. Тяжелейшие потери. 700 тысяч человек, и это не учитывая потери в технике. Зубы стали ныть от боли. Этого может не произойти. Капитан выдохнул и успокоился. Прав, нук прав. Все в наших руках, но здесь и сейчас. Убирая карту в планшет, заметил внутри зеркальце и расческу. Следил Фрид за собой. Рука сама собой схватила зеркало. Собственное отражение выглядело дико. Хмурый, волосы всколочены, щетина... И все залеплено грязью. Не капитан Красной Армии, а леший какой-то. Оттереть физиономию не вышло, только грязь больше размазывалась. Что поделать, если смолой брызгала фонтанами, а потом и мусором вперемешку с иголками щедро присыпала? Надо бы к роднику вернуться и в порядок себя привести. И чего это я так долго в свое отражение пялюсь? Странно, ведь совсем не то собирался сделать. И вдруг пришло понимание, а следом злость. Это ты тут хулиганишь. — Извини, дед, — повинился правнук. — Просто я тебя только на единственной фотокарточке видел, где ты еще старший лейтенант. — Не смей вмешиваться, — рявкнул капитан и замер. Отчетливо вспомнился тот заостренный сок. — Это значит, что если бы не вмешательство, пропал без вести в начале войны. — Все равно не смей, — уже спокойнее сказал Сергей, чувствуя запоздалый холодок, струящийся по спине.